Глава сорок седьмая. Бабушкины сказки. До появления микроскопов, современных исследовательских методов рентгенографии и томографии врачам было нелегко ставить точные диагнозы. Разумеется, им было сложно назначить подходящее лечение, не зная, что именно не так с пациентом. Например, было время, когда люди считали, что туберкулез распространяется вампирами. Президента Джорджа Вашингтона в 1799 году убило кровопускание, которое должно было вывести из его тела дурные жидкости и снять воспаление. За 12 часов Вашингтон потерял 40 процентов всего объема крови и умер. Мифы, связанные со здоровьем репродуктивной системы, особенно шокирующие. Древние греки считали, что матка может ходить. Все верно, открепляться и бродить по животу, вызывая разные медицинские проблемы вроде истерии. Если матка уходила слишком высоко, женщина чувствовала вялость, а если она опускалась слишком низко, её хозяйка могла умереть. К счастью, был способ угомонить непоседливую матку. Яркие запахи могли возвратить странницу на место. Благовония, нанесённые на влагалище, манили непослушную матку вернуться домой. адурные запахи позволяли выгнать негодницу из верхней части тела, где она успела комфортно расположиться. Таким образом, матку считали капризной овцой, нуждавшейся в пастухе. Звучит абсурдно, не правда ли? Что ж, бабушкины сказки служат напоминанием о временах, когда люди, обладая минимумом знаний, пытались сделать всё, что в их силах. Некоторые методы лечения были не такими уж нелепыми. Например, жевание коры ивы для облегчения боли привело к открытию салициловой кислоты, известной также как аспирин. Это название отражает связь, поскольку Salix переводится с латинского как ива. Тем не менее, большинство древних методов лечения не зря перестали применяться. Они либо были вредны, либо на их место пришло что-то более эффективное. Или люди просто поняли, что вампиров не существует, или что матка не может бессцельно блуждать по телу. Поскольку у женщинам не позволяли получать образование, а из-за царивших нравов их не могли осматривать врачи мужского пола, им часто приходилось обращаться к целительницам, которые пытались добиться хороших результатов малыми средствами. Интересно, что эти женщины подумали бы о сегодняшней тенденции пренебрегать наукой ради натуральных и древних лекарств. Я искренне считаю, что они предпочли бы современные методы диагностики и лечения, вроде вакцин и антибиотиков. а не кристаллы и припарки. Я уверена, что они посмотрели бы на противогрибковые препараты и сказали, что они волшебные. Развеивать медицинские мифы тяжело. Мы были погружены в них из поколения в поколение, и медицина не добилась больших успехов в просвещении женщин и заботе о них. Если медицина веками игнорировала женщин, вполне логично, что они обращались к целителям, которые были приветливы и действительно выслушивали их жалобы. Недостаток доверия огромная преграда на пути к высококачественной медицинской помощи. Кроме того, мы так часто слышим бабушкины сказки, что начинаем верить в их правдивость. Эффект иллюзии правды, когда постоянно повторяемая информация воспринимается как правдивая, реально существует. Список мифов, часть из которых не такие уже старые. В случае бабушкиных сказок факты выступают скорее конструктом. Яблочный уксус нормализует вагинальный pH. Уксус имеет примерно такой же pH, как желудочный сок, поэтому не совсем понятно, почему стопочка уксуса якобы нормализует pH влагалища, а кислота плавающая у вас в желудке нет. Всё это глупости. Вагинальный pH невозможно изменить питанием, потому что он зависит от работы вагинальных бактерий. Вы также не можете изменить pH крови с помощью продуктов питания, потому что его контролируют почки и легкие. А когда они этого не делают, человек умирает. Употребление яблочного уксуса грозит повреждением зубной эмали. О тарарных контрацептивов полнеют. Этот вопрос хорошо изучен, и нам известно, что это не так. Дело не в том, что женщинам не верят. В действительности все наоборот. Исследователи тщательно изучили сообщения женщин о наборе веса. И несколько исследований не выявили никакой связи между приёмом оральных контрацептивов и увеличением массы тела. Одно исследование даже сравнило женщин, принимавших оральные контрацептивы, с женщинами, у которых стояла не гормональная медная внутриматочная спираль. Участницы обеих групп поправились в равной степени. Жизненные ситуации, связанные с началом приёма новых контрацептивов, могут ассоциироваться с набором веса, но таблетки здесь ни при чём. Кофейные клизмы помогают от любых болезней. Какой ужас. Люди, в том числе некоторые врачи, рекомендуют их для лечения депрессии. У меня просто нет слов. Во-первых, это пустая трата хорошего кофе. Глупо верить, что кофе в прямой кишке помогает вылечить любое заболевание. Почему тогда привычное употребление кофе не имеет такого же эффекта? Это кроличья нора огромного размера. Этот миф зародился относительно недавно. В медицинской литературе он встречается лишь в учебнике для военной медицинской службы королевской армии 1944 года, в котором сказано, что кофейные клизмы помогают солдатам оставаться бодрыми. Не пробуйте этот способ и бегите от каждого, кто его рекомендует. Нужно пить 8 стаканов воды в день. Многие врачи доблестно пытались уничтожить этот миф, но не смогли. Он появился в 1950-х годах, после того, как один эксперт в области питания подсчитал, что общее количество воды, потребляемое за день, эквивалентно восьми стаканам. Однако все забыли о том, что сюда также входит вода, получаемая из пищи, а ведь именно так мы потребляем больше всего воды. Пейте, когда хочется. Исключения пожилые люди, активно тренирующиеся или работающие на улице в жару. Наш организм обладает сложным механизмом, который даёт сигнал о том, что запасы жидкости пора пополнить. Следовать подсказкам своего тела это лучшее, что вы можете сделать. Меня поражает, как редко мы прислушиваемся к телу, хотя современная медицина призывает к этому. Эх. Эфирные масла от всех болезней. Эфирные масла это обобщающее название всех масел, полученных из растений. Утверждение, что эфирные масла лечат все заболевания, Также размыто как утверждение, что растения это лекарство. Мм, ладно, растений много, так какие из них лечат? Более того, многие эфирные масла при топическом нанесении могут вызывать раздражение или аллергическую реакцию. Если вам нравится аромат это замечательно, но эффективность эфирных масел в борьбе с заболеваниями научно не подтверждена, и они уж точно не новые антибиотики. Необычная вода Сейчас популярна алкалиновая вода. Вода имеет pH 7, а pH алкалиновой воды равен 8 или 9. Это продолжение так называемой алкалиновой диеты, которая якобы нейтрализует кислоту в вашем теле. С точки зрения медицины это полный бред и лечит любые заболевания, включая рак. Почему я пишу заглавными буквами? Потому что люди, больные раком, придерживались алкалиновой диеты и в итоге умирали. Мужчина, написавший книгу, которая породила тренд на алкалиновую диету, был приговорён к тюремному заключению за занятие медициной без лицензии. Однако это не помешало знаменитостям и даже врачам рекламировать алкалиновую чепуху. Последний тренд это особая алкалиновая вода. В ней нет ничего чудодейственного, и каждый, кто продвигает алкалиновую диету или воду, поступает с моей точки зрения неэтично. Чеснок Интравагинально, разумеется, помогает устранить грибковую инфекцию. Нет. Чеснок действительно содержит аллицин, который в лабораторных условиях проявляет противогрибковые свойства. Чтобы выделился аллицин, чеснок необходимо размять. А идея о маленьких кусочках чеснока на воспалённые слизистые влагалища заставляет меня сжать ноги. Неизвестно, помогает ли чеснок или только повреждает слизистую и полезные бактерии. Поэтому отдайте предпочтение научно проверенным методам. Гормональные контрацептивы вызывают бесплодие. Это не так. Но сторонники патриархата стараются помешать контролировать здоровье репродуктивной системы и придумывают подобные мифы. К сожалению, многие приверженцы натуральных методов лечения тоже играют на опасениях женщин. Многие люди используют патриархат в качестве оружия. Но нужно спросить у них, почему они это делают. по незнанию или намеренно. При контрацептивной инъекции фертильность может не восстанавливаться в течение нескольких месяцев. Однако в течение года все женщины приходят в норму. При прекращении приёма или извлечении других контрацептивов вы можете забеременеть уже в следующем месяце. Йод поддерживает иммунную систему. Некоторые люди, не тех, к чьим советам я рекомендую прислушиваться, утверждают, что пищевые добавки с йодом поддерживают иммунную систему, а также убивают бактерии и вирусы. Йод ничего из этого не делает. Организму действительно нужен йод, однако он используется и накапливается исключительно щитовидной железой. Большинство жителей Запада получает более чем достаточно йода из продуктов питания. Небеременной взрослой женщине рекомендуется потреблять 150 микрограммов йода в день. В чайной ложке щедрой ванной соли содержится 400 микрограммов. Йод содержится в яйцах, молоке, соевом молоке, морской рыбе и морской капусте. Как ни странно, избыточное потребление йода может стать причиной болезни щитовидной железы. Нифритовые яйца полезны для вашего влагалища. Эта идея была популяризована моей любимой Гвинет Пэтерс. Предполагается, что вы вставляете его во влагалище нюфит в форме яйца, который позволяет зарядиться женской энергией или что-то вроде того. Судя по одной из, а, конференции по вопросам здоровья, компания Гуп безнадёжно гетеронормативна и придерживается патриархальных идеалов. Женщины возделывает не влагалище, а самоощущение. В рекламе говорится, что в древности нефритовые яйца использовались китайскими наложницами и жёнами императоров. Я исследовала этот вопрос и написала статью для рецензируемого медицинского журнала. Оказалось, что они ими никогда не пользовались. Такая реклама нефритовых яиц это ориентализм, и она не имеет ничего общего со здравоохранением или желанием помочь женщинам. Из древнего здесь только мошенничество. Кава в составе пищевых добавок устраняет тревожность и снимает стресс. Кава изготавливается из Piper methysticum, растение из семейства перечных. Она входит в состав пищевых добавок, предназначенных для снятия стресса и тревожности. Однако у пищевых добавок часто этикетки не соответствуют действительности, из-за чего невозможно знать наверняка, что входит в их состав. Возможно, вы принимаете каву и не догадываетесь об этом. Она грозит печёночной недостаточностью, проблемами с сердцем и глазами, а также нарушением пигментации кожи. Не принимайте каву и не слушайте тех, кто советует это делать. Если поднять руки над головой во время беременности, пуповина обвьет шею ребенка. Нет, хотя этот миф напрямую и не связан с флагалищем, акушеры и гинекологи слышат его постоянно, поэтому я решила упомянуть о нем. Это биологически невозможно, и если бы положительный исход беременности действительно зависел от таких мелочей, мы давным-давно вымерли бы. Интересно, этот миф отражает патриархальный идеал хрупкой женщины или просто возник в результате страхов, связанных с беременностью? Поднесение магнитов к влагалищу помогает от приливов. Просто положите магнит в трусы и отправляйтесь по делам. Производство лечебных магнитов — это мультимиллиардная индустрия, но нет никаких доказательств, что они действительно работают, а они просто облегчают ваш кошелек. Их производители делают заявления о вегетативной нервной системе. Они звучат привлекательно, но ничего не значат с точки зрения медицины. Так зачастую используется слово равновесие, но медицина не гимнастика. Исследований, доказывающих пользу магнитов для здоровья, нет. К тому же, если бы они действительно были эффективны, мы бы уже знали об этом. Аппараты МРТ, представляющие собой гигантский магнит, хотя бы временно избавляли бы людей от боли, воспалений, приливов и других проблем, с которыми магниты якобы борются. Магнитное поле аппарата МРТ настолько сильное, что заставляет все оси ваших протонов водорода выравниваться, но оно не помогает избавиться от приливов, недержания, проблем со сном или, ну, вы поняли. Исследователи даже делали МРТ женщинам, страдающим приливами, чтобы посмотреть, как эта процедура влияет на мозг. Но какого-либо лечебного эффекта замечено не было. Боюсь, что у меня глаза устанут закатываться, пока я пишу об этих утверждениях и науке, стоящей за ними. Прикладывание лука к бородавкам помогает избавиться от них. Кто-то рекомендует наносить на бородавки кусочки лука, смазывать их луковым соком или спать в носках, набитых луком, чтобы избавиться от подошвенных бородавок. Не нужно этого делать. Возможно, вы будете шокированы, но эти методы не изучены. Лук стоит копейки, продаётся практически везде, и если бы он действительно был эффективен, бородавок ни у кого бы не было. Петрушка во влагалище. Веточка петрушки, помещённая во влагалище на 3-4 ночи подряд, помогает вызвать месячные. Поверьте, я это не сама придумала. Судя по всему, некоторые люди полагают, что у них получится стимулировать маточные сокращения, они ошибаются. Нет никаких доказательств, что введение петрушки во влагалище оказывает такой эффект. А если бы это и было возможно, то не помогло бы вызвать менструацию. Месячные обусловлены снижением уровня прогестерона, а не маточными сокращениями. Пожалуйста, не нужно совать петрушку во влагалище. Радужная диета. Употребление в пищу разноцветных продуктов, взаимоотношения отжжен и даже побуждает насить более здоровья не раздельно связаны. Представьте, что сорветесь с тренажерной станции, невозможно спортивные занятия и наверняка разбиваться тех результатов ничего нет. Я слышал это на выставке народов, я организованные компании и бег в, в Нью-Йорк ложная информация. Мне пришлось полуправда. осмотреться по странам, чтобы понять, что остальные когда сается точная информация. Но придумал человек излагаясь. Я также прочла об этом на сайте гу. Возможно, меня обутили за то, что я выступала против сложной информации. современная, которая относится к женщинам в качестве стоящий, балансированно Помните то, По что вас радует. Идея о том, что женщина может самостоять, это вычернит прочную информацию из болота поражений о женском теле. Оно якобы отвращённое представление это о выходе. Это выполняет глупейший миф настоящего что выбора. Что матка грязная и наличично отношение к счастью и выгоды. Идея о следует принять отключение матки, используется в многих культурах, чтобы исключить желание запечатать женщинам факт. И это главное, что заставляет меня не спать ночами. Внушать женщинам, что моя продолжает поддерживать хотя бы. Я хочу, чтобы каждая женщина Многие веганские блогеры, я не придумала это словосочетание. Если оно говорит сильно о похудении, которое должно остановить месячные, тем самым, я хочу, чтобы все же окончательно распространяли приёмы из метацинских улов, ложь о панавом выдуманный патриархат. Если вы будете затаколься, это должно нормально, я бы даже сказала, вера, я лебеффицит функции своего тела. Если вы продолжаете худеть, могут последовать серьёзные проблемы со здоровьем, появились уже слишком развиться остеопороз. Мне надоело, что они негативно влияют на женское здоровье и масло чай. деревьев помогает от оружия. грибковых инфекций. Я не собираюсь устанавливать дерево, это и каждая дизраптор. женщина, и часто эти не необходимые кожи. инструменты, чтобы, не чтобы быть по-настоящему осведомлённой, которые доказали кей. бы его эффективность, то старается и влияние на влагалищные бактерии. Несчастные придётся за эндокринный дезраптор с ней изучать за зависимостью. Это как раз то, что нужно вашему влагалищу, не так ли? Если серьёзно, идея о том, что масло чайного дерева исцеляет от грибковой инфекции, пробуждает во мне ярость. Можно заметить, как малые исследования подтверждают эффективность чудесных натуральных средств. Запах мочи указывает на инфекцию мочевыводящих путей. Нет. Я не знаю, как этот миф зародился, но сильный запах мочи не говорит ни о чём, что касается здоровья мочевыводящих путей. При некоторых заболеваниях он может меняться, но ИП к ним не относится. Палочки для сужения влагалища В рекламе говорится, что их придумали в Японии, но я не знаю, правда ли это. Известно, что другие культуры считаются на западе экзотикой, поэтому я с осторожностью отнеслась бы к любым средствам, в рекламе которых конкретная культура или страна используется в качестве маркетингового хода. Любое средство для сужения влагалища повреждает слизистую оболочку и отрицательно сказывается на выработке слизи. Патриархат навязывает идею о том, что использованное влагалище растянуто и нежеланно. Такие мифы вредят женщинам физически и эмоционально, а людям, поддерживающим их, должно быть стыдно. Риспространившийся по всему телу грибки или кандида. Грибки в кровотоке называются системной грибковой инфекцией. Без быстрого начала агрессивного лечения она обычно смертельна. Кандида это Эммануэль Голдштейн, персонаж романа Джорджа Оруэлла 1984. Wellness-индустрия. Она якобы появляется повсюду и везде вызывает хаос. Это не так, совсем. Йогурт помогает при грибковой инфекции. Йогурт не содержит штаммы лактобацилл, важные для вагинального здоровья. Когда женщина смазывает им влагалище, она заносит в него другие бактерии, поскольку в йогурте есть живые микроорганизмы. Неизвестно, как это скажется на влагалище. Йогурт может успокоить слизистую благодаря своей кремообразной консистенции, но грибковую инфекцию не устранит. Цинк повышает либидо. Цинк компонент биологически активных добавок, предназначенных для усиления либидо. В одном исследовании выяснилось, что пищевая добавка с цинком помогает самцам крыс совершать больше фрикций во время секса, как сексуально, и в целом повышает их сексуальные способности. Однако инъекции цинка в яички псов способствовали субфертильности. Этому мифу следует сказать уверенное нет, поскольку исследования с участием женщин проведены не были. Сексуальные способности крыс отличное название для панк-рок группы, которая никогда бы не выбралась из подвала родительского дома, потому что первый сингл под названием Фрикции не попал бы в хит-парады.